С Нюбергом уже говорил? Решил сначала позвонить тебе. Сейчас оденусь и приеду. Валандер пальцем нажал рычаг и протянул трубку Мартинсону. Начни с Нюберга, — сказал он. В гостиную вели две двери. Пока Мартинсон говорил по телефону, Валандер пошел в обход через кухню. На полу валялся вынутый из буфета ящик. Дверца в угловом шкафу открыта, бумаги и квитанции тоже на полу. Валандер старался запомнить всю эту картину. Из прихожей доносился голос Мартинсона, объяснявшего ситуацию криминалисту по фамилии Нюберг. Валандер пошел дальше, тщательно выбирая место, куда поставить ногу. Спальня, постель не застелена, одеяло на полу. — Простыняв в цветочек, — горестно подумал он. Светберг спал, словно на лужайке. Между спальней и гостиной был маленький кабинет. Книжные полки, письменный стол. Светберг любил порядок. В его комнате на работе стол был всегда педантично прибран. Никаких ненужных бумаг. Здесь же книги и пустые ящики стола валялись на полу. Повсюду были разбросаны какие-то бумаги. Он вошел в гостиную, на этот раз с другой стороны. Теперь перед ним лежало ружье, и чуть подальше — изувеченный труп Светберга. Он стоял не шевелясь, селись понять, что здесь произошло. Он старался не упустить ни одной детали, ничего из того, что осталось после разыгравшейся здесь драмы. В голове роились вопросы. Кто-то же должен был слышать выстрелы. Когда все это произошло? И что произошло? В дверях появился Мартинсон. — Едут, — сказал он. Валендер медленно пошел назад тем же путем. Остановился на секунду в кухне и вдруг услышал лай собаки и раздраженный голос Мартинсона. Он поспешил в прихожую. На лестничной площадке стоял полицейский с собакой. За его спиной маячили несколько фигур в домашних халатах. Полицейского звали Эдмудсон. Он служил в выстаде совсем недавно. «Я приехал по тревоге», — неуверенно сказал он, увидев Валендера. «Сказали, что здесь взломали квартиру какого-то Светберга». Валендер сообразил, что Эдмунсон просто не понял, о каком Светберге идет речь. Хорошо, сказал он. Здесь произошел несчастный случай. Это квартира следователя полиции Светберга. Эдмунсон побледнел. Я даже не подумал. А как ты мог подумать? А сейчас можешь возвращаться в полицию. Сюда едет вся бригада. А что случилось? Спросил Эдмунсон. Светберг мертв. «Больше мы пока не знаем», — сказал Валлендер. И тут же пожалел. Кому-то из соседей может прийти в голову позвонить в газету, а Валандеру меньше всего хотелось разговаривать с толпой настырных журналистов. Полицейский, погибший при неясных обстоятельствах, всегда лакомая новость. Эдмундсон с собакой сбежали по лестнице. Валлендер подумал, что он даже не знает имя овчарки. «Ты не мог бы заняться соседями прямо сейчас?» — попросил он Мартинсона. «Может быть, нам удастся установить время?» «А сколько выстрелов было?» «Один?» «Не знаю. Но кто-то должен был слышать». Валандер заметил, что дверь к квартиру напротив не закрыта. «Попроси разрешения воспользоваться их квартирой», — сказал он. «Сюда лучше бы никому не заходить, а на лестнице тесно». Мартинсон кивнул. Глаза его покраснели. Его бил озноб. «Что это за чертовщина?» Валандер понурил голову. «Не знаю. Как будто ограбление. Все выворочено на пол». Внизу хлопнула дверь. Кто-то поднимался по лестнице. Мартинсон начал заталкивать встревоженных соседей в квартиру напротив. Появилась Лиза Хольгерсон. Хочу тебя подготовить. Ты должна знать, что тебя ждет. Что, так страшно? Светберг убит выстрелом из двухстволки в голову. Стреляли в упор. Она поморщилась. Потом собралась с духом и шагнула в прихожую. Валандер показал на дверь в гостиную. Она заглянула в дверь и резко отвернулась. Ее шатнуло. Валандеру показалось, что она вот-вот упадет в обморок. Он взял ее под руку и проводил в кухню. Она опустилась на синий венский стул и посмотрела на Валандера расширенными от ужаса глазами. Кто мог это сделать? Я не знаю. Валандер нашел стакан и дал ей воды. Вчера Светберга не было. Просто исчез, не предупредив. «Это для него необычно», — сказала Лиза Хольгерсон, — «очень необычно. Меня сегодня ночью как током ударило. Что-то случилось. Вскочил и помчался сюда». «То есть это могло случиться раньше, чем вчера вечером? В том-то и дело. Мартинса сейчас опрашивает соседей, может быть, кто-то что-то слышал? Надеюсь, что да. Дробовики бесшумно не стреляют. Если нет, пусть судебные медики в Лунде определяют, когда он был убит». Валандер слышал свои профессиональные комментарии, словно со стороны. Его затошнило. «Он ведь был не женат?» Полутвердительно спросила Лиза Хольгерсон. «А родственники есть?» Валандер задумался. Он помнил, что мать Светберга умерла несколько лет тому назад. Об отце он никогда ничего не слышал. Впрочем, с одной из родственниц Светберга он встречался несколько лет назад в связи с расследованием убийства. «Двоюродная сестра», — сказал он, — «акушерка, зовут Ильва Бринг». «Больше ничего сказать не могу». В прихожей послышался голос Нюберга. «Я посижу, пока здесь», — сказала Лиза Хольгерсон. Валлендер вышел встретить Нюберга. «Что тут у вас за херня?» Нюберг был превосходным криминалистом, но работать с ним было довольно трудно. У него постоянно было скверное настроение. Похоже, он не сообразил, куда его вызвали. «Ты знаешь, где ты находишься?» — осторожно спросил Ни хрена я не знаю, кроме того, что меня подняли среди ночи и вызвали на малую Норрегаттен». Мартинсон мямлил какую-то чушь, что на него не похоже. Не проснулся, что ли? О чем дело? Валендер посмотрел на него так, что Нюберг осекся. Светберг! сказал Валендер. Светберг мертв. Похоже, его убили. Калле Светберг? Недоверчиво спросил Нюберг. У Валендера перехватило дыхание. Нюберг был один из немногих, кто называл Светберга по имени. Карл Эверт. Калле. Он лежит там. Стреляли из дробовика, прямо в лицо. Нюберг зажмурил глаза и сморщился. «Тебе, думаю, не надо рассказывать, как это выглядит?» «Нет», — сказал Нюберг, — «не надо». Нюберг пошел в гостиную и, дернувшись, остановился на пороге. Валандер помедлил минутку, давая тому прийти в себя.